«Ничего стоящего. Да, хоть тут нет могущественных предметов. Похоже, есть несколько исторически ценных». Он знал, что это были аксессуары или вроде того, но на этом его познания заканчивались. Киина же, ответственная за умственный труд, была знакома с искусством, высшим магическим обществом и так далее, но ее опыта не хватало, чтобы оценить историческую ценность той или иной вещи. Всё, что она знала, так это, что они выглядели ценными. «Мы же не сможем их продать, верно? «Да, но я бы в любом случае их не продал, так как денег у нас достаточно. К тому же, продажа исторически ценных вещей может привести к назойливым проблемам». Киина звонко рассмеялась. «Тот предмет из Игдрасиля, что ты продал, поднял немало шуму Сатору». Сатору не мог не смутиться. Сейчас это лишь случай, послуживший хорошим уроком, но он всё равно хотел извиниться перед Киина за ту проблему, которую он ей доставил ранее. «Я не повторю подобную ошибку снова». В конце концов, выделяться из толпы – не самая лучшая идея, особенно для нежити вроде нас. Этот мир основывался на аксиоме о враждебности нежити ко всем живым существам. За желание войти в мир живых, они двое были иретиками, практически предателями. Тем не менее, нам удалось вытащить кого-то из беды в результате продажи этой вещи, не так ли, Сатору? Я думаю, что твое решение было правильным». Казалось, Киина что-то неправильно поняла, Его совершенно не заботила судьба незнакомых ему людей. С тех пор, как его тело стало таким, он не чувствовал ни любви, ни других чувств своим знакомым и кому-либо еще. Сатору важны были лишь его друзья. «Ммм, что-то не так, Сатору?» «Нет, все в порядке. Нам нужно показать эти предметы оценщику. Если они происходят из очень далеких земель, это снизит их историческую ценность. Сложная задачка». «Хоть я и говорил это раньше, ты же не забыл?» что тебе не нужно заботиться о моей доле, верно? Как-никак, ты отдал мне столько разных вещей. Не волнуйся об этом. В конце концов, для старшего, естественно, заботиться о младшем. Будучи нежитью, им не приходилось тратиться на бытовые нужды. Продажа исторически ценных аксессуаров отнюдь не была жизненно важной для них. Однако это были предметы, полученные в результате совместных приключений. Поэтому отдать половину Киина было его моральным долгом». Он серьёзно относился к разделу трофеев даже среди членов гильдии, и потому не мог позволить себе расслабиться. «Более того, наши издержки в дороге были полностью оплачены тобой, не так ли, Киина? Эти вещи должны быть разделены поровну. Думаешь, я сделал бы нечто столь глупое, как удержание полученных нами денег? Только давай не будем говорить о том, на ком лежит большая ответственность, ладно? Мы разделили нашу работу на физическую и умственную, м, -м? «Значит, жалование оперативного труда у нас есть, а управленческого нет?» Киина взглянула на Сатору с непонимающим выражением лица, словно говорившим «Что ты несёшь?» <кхм> «В общем, поэтому мы должны разделить ценности пополам, поняла?» эм, «Хорошо, спасибо тебе, Сатору». «Нет, тебе правда не стоит благодарить меня. В конце концов, мы команда. И временами я нуждаюсь в твоей силе, Киина». «Но я не понимаю, чем я помогла». «Ну, ты превосходишь меня в знании искусства, а теперь еще и в знании магии, верно? Нам нужно смотреть в будущее. Иными словами, это инвестиция». «Поняла, я буду стараться». Он бы не возражал, если бы она не работала на полную. Киина и без того была крайне полезна. Однако, отвергнув ее решимость, он бы нанес ей душевную травму. Поэтому лучшим решением было принять ее. «Думаю, у нас все получится, Киина». Видя ее восторг, Сатору вспомнил причину, по которой он пришёл сюда. А теперь давай продолжим исследовать замок. И всё-таки найдём причину отсутствия нежити в этом городе. Что нам следует сделать? Ах, да. Можно пойти вверх или вниз. Давай сначала осмотрим нижнюю часть. Тюрьму? Учитывая, что этот большой замок не должен был быть крепостью, скорее всего её разместили бы в другом месте, не думаешь? Разве в твоём замке не было тюрьмы, Киина? Да, была. Однако она использовалась не для обычных людей, а лишь для временного содержания он их с высоким статусом. Впрочем, не похоже, чтобы она была использована хоть раз с моего рождения. «Возможно, тут тоже есть подобная тюрьма. Давай посмотрим. Если здесь не найдем, то пойдем в город и проверим камеры на постах охраны». Вскоре они нашли тюрьму. Пустую. Внутри она была покрыта толстым слоем пыли. Едва ли кто-то был там в последнее время. «Как жаль. Ну, пошли тогда обратно наверх». «Осматривая замок снаружи, я видел несколько башен. Давай изучим окрестности оттуда». «Ага». Вероятно, самая высокая башня использовалась как посадочная площадка для летающих монстров. Она была очень широкой и крепкой, защищенной от атак и вторжений. «Вау!» Кина ахнула от открывшегося ей панорамного вида на город. Сатору подумал, «Ты видела это все с воздуха, используя полет. Почему этот вид так удивил тебя?» К счастью, он был достаточно умен, чтобы не произносить этого вслух. Ступив на вершину, Сатору и сам был удивлен тому, сколь большое пространство охватывал открывавшийся ему вид. Но что действительно оставило глубокое впечатление, так это последовавшее за ним зрелище. Он увидел, как Киина возбужденно бегала по кругу и смотрела по сторонам. Такое проявление инфантильности, столь подходящее ей к внешности, вызывало у него улыбку. Сатору решил начать изучение города, понимая, что из них двоих хотя бы кто-то должен делать то, ради чего они пришли в этот город, пусть даже в одиночку. И тут он нашел то, что вызвало у него беспокойство. Хотя все ворота, ведущие в городскую часть города, были на месте, те из них, что вели в сторону гор, были буквально расколоты. «Киина, посмотри на это. Как думаешь, что это значит?» «Ммм, это выглядит так, словно ворота были сломаны не снаружи, а изнутри». «Хотя, если они не были уничтожены какой-то невероятной силой, как это объяснить?» «Не хочешь взглянуть?» Получив ее одобрение, Сатору применил полет, и они отправились прямо к воротам, а затем... «Сатору, это...» «Да, ты права. Что-то странное произошло здесь. Нет, в городе тоже. Одна из створок ворот была накренена, произошло это явно не из-за ее возраста. Кроме того, Сатору мог видеть здесь городских жителей». Нет, наверное, лучше сказать, что когда-то они были ими. Бесчисленные кости были разбросаны перед воротами, внутри и за ними. Они выглядели так, словно были растоптаны в щепке. Он не был уверен, можно ли назвать это стечением обстоятельств, но, вероятно, даже большее количество он их было превращено в пыль под действием внешней среды и унесено ветром. Так как они были раздроблены, способа узнать причину смерти их владельцев нет. Полагаю, нет сомнений, что однажды они были жителями этого города. Да, произошла ли тут какая-то чрезвычайная ситуация, которая привела к тому, что им пришлось спасаться бедством? Или же они превратились в зомби, были подчинены и убежали наружу? Скорее всего, последнее. Я не могу увидеть раскиданного вокруг багажа, только кости и одежду. Во время исследования кучи костей они нашли кольца и прочие аксессуары – Но не было драгоценных камней или прочих вещей, которые обычно забирают с собой при бегстве. Сатору взглянул за ворота, туда, куда, скорее всего, направлялись зомби этого города. После использования создания нежити, призванная нежить должна будет находиться под контролем призывателя. После осознания того, что хотел сказать Сатору, выражение шока застыло на лице Киина. Перед ней была высокая крутая гора. Гора Кайтениос. Ее вершина была укрыта за облаками, и она не могла увидеть ее. Сатору вытащил карту и проверил, куда должна была вести большая дорога от городских ворот. Похоже, она шла вокруг подножия горы Кайтениус по направлению к другим городам. Идя по ней, можно было добраться до соседних стран. И теперь жди здесь, Киина. Эм, может не надо? Все точно будет в порядке. Киина говорила так, будто была испугана. Скорее всего, она уже поняла настоящую причину их приезда в этот город. «Все будет в порядке, Киина. Мы ведь охотились за телом бездны именно из-за этого. Ты ведь сама слышала. Разумная нежить остается живой даже после смерти ее создателя. Даже после того, как я уничтожу виновника превращения людей в зомби, это на тебя никак не повлияет, Киина». «Нет, ты не понял. Я волнуюсь за тебя, Сатору». «А?» «Ведь это существо, способное превратить стольких людей в зомби, это ненормально, даже ты на такое не способен, Сатору!» «Ах, хм, да, я бы не смог провернуть что-то такое». «Тогда, тогда...» – лицо Киина исказилось в агонии, но она быстро приняла свое обычное выражение перед тем, как оно снова изменилось. «Разве это не означает, что ты можешь потерпеть поражение Сатору?» «Это было правдой, и он должен был признать ее, он не мог сказать, этого не случится». «Сатору, тебе нравится путешествовать со мной?» «Да, я чувствовал, будто вновь нахожусь рядом с моими товарищами. Да, я определенно был счастлив». Он наконец понял, почему эти исследователи мира занимались тем, что он считал бессмысленным. Он также понял чувство наслаждения от изучения мира, которое разработчики игры хотели передать игрокам. Его путешествие с Кино было очень приятным. «Тогда, может, продолжим путешествовать? Мы оба нежить, поэтому мы сможем путешествовать вечно, верно? Давай увидим весь мир. Там столько мест, которых мы еще не видели. Давай просто забудем об этом, ладно?» «Я мог бы неправильно делать то, что не понравится моим друзьям. Пытаясь оказать медвежью услугу, можно лишь досадить им». «Да, давай, давай просто путешествовать вместе, ладно? Только мы вдвоем. Мы ведь нежить». Прошу, не делай ничего опасного и просто путешествуй со мной.